«Знаю, знаю», — охотно согласился Анискин. «Я, как у Панки Волошиной побывал, то все знаю про любовь». «Но теперь вопрос не в этом, Геннадий Николаевич, а в том, чтобы всю картину обрисовать. Вот я тихонечко на диван сяду, хоть на нем сто пудов пыли, а вы мне полигонечку все и обрисуете. Торопиться нам некуда, время утреннее». Вот вы мне все и распишите. Анискин на самом деле сел на диван, который, заскрипев, провалился до полу, а пыль поднялась клубами, чихнул от этого и ясными безмятежными глазами посмотрел на заведующего. — Ну, давай по порядку. Федор Иванович красивым голосом — сказал заведующий и так отрешенно взмахнул головой, что длинные волосы рассыпались веером. — Федор Иванович, я очень уважаю вас и ваше семейство, но нужно ли ворошить такие интимные подробности мужской жизни, которые задевают больные струны? — Можно и не ворошить, — мирно сказал Анискин. — Можно, Геннадий Николаевич, но тогда я вам аккордеон не найду. А он все-таки 350 рублей стоит. Так что давайте ворошить. Когда вы закрыли клуб? В 11 часов, как неоднократно подчеркивалось районным управлением культуры. Но Евдокия Миронна, если можно так выразиться, уже находилась в этой комнате, именуемой грим-уборная. Но... Дальше, Федор Иванович, дальше, но-но! Заведующий Геннадий Николаевич Пазников заплел руку за руку и потупился. Уши у него горели, как ягоды рябины, которую Анискин по-прежнему галантно держал в руке, а истине красный чиновничий нос, наоборот, побледнел. Глядя на него, Анискин широко улыбнулся и спросил: А Гдуськи на квартиру, чего же не пошли? Ведь раньше в первую любовь. Вы все ночи у нее в квартире заседали? Тут, Федор Иванович... Ну, ну, Геннадий Николаевич... Видите ли, Федор Иванович... Ну, еще раз, ну... — Григорий Семенович, сторожевой, — коротко ответил заведующий. — Товарищ сторожевой. После этих слов Анискин торопливо склонил голову, бесцельно понюхал ветку рябины и надул губы. В груди участкового что-то поклокотало и затихло. Он поднял голову и, глядя в частый переплет окна, раздумчиво сказал, — Это так надо понимать, что вы боитесь, как бы Гришка-сторожевой вас на Дуськиной квартире не пымал и... — Этот человек на все способен, — убежденный горячо ответил заведующий. — Вы бы знали, Федор Иванович, какими глазами он смотрит на меня глазат что? — по-прежнему раздумчиво сказал Анискин и опять понюхал рябину. — Глаза-то пустяки, Геннадий Николаевич. — А вот подлец дерется. Он варнак этой весной Сеньки Панькову скулу проломил, хотя Сенька возле клубу с братьями обретался, Геннадий Николаевич. — Страсть! — Федор Иванович. — Дорогой! Вдруг воскликнул заведующий и трагически поднял руки. Я понимаю ход вашей мысли. Я ухватываю вашу версию, но... Аккордеон украл гражданин сторожевой. Па-па-па! Колоссальный ход! Вы понимаете, Федор Иванович, мстя мне за Евдокию Миронну, сторожевой решает нанести самый больной удар. Вы понимаете, Федор Иванович, что значит для музыканта, для артиста его муза? Потрясая руками, заведующий промчался по пяти метрам комнатушки, развернувшись, волчком гулко ударил себя рукой в грудь. Для артиста, муза, больше жены, женщины, подруги. О, гражданин сторожевой, нанес мне смертельный удар. О! Разные представления участковый любил до досмертоньки. И когда Геннадий Николаевич стал трясти руками по-особенному и кричать нечеловеческим от красоты голосом, Анискин удобно устроился на диване, примолк и на заведующего посмотрел с уважением. Конечно, без специального костюма Геннадий Николаевич обличьем был.